Глава шестая Если бы Вера не сказала про свадьбу, Дима бы ее не отпустил. Костьми бы лег, сломал бы стены, Завалил проход мебелью, но не дал бы уйти. А тут гибрид почувствовал, Что слова о свадьбе с тем придурком Лёшей Ранили настолько, что он истекал кровью. Ты любишь своего жениха? Прямо спросил гибрид Веру. Казалось, кто-то из ребер гибрида плетет косичку, до того было больно. Конечно, люблю, девушка ответила так, будто защищалась. Он отец моего ребенка? Так себе аргумент. Тихо сказал гибрид, и глаза его сирены удивленно распахнулись, услышала. Ты с ним счастлива? — спросил снова Дмитрий, набравшись сил. — Конечно. И вновь это пресловутое «конечно». Да отрыжки. — Он о тебе хорошо заботится. Это последнее, что выдавил из себя глава иных. Чувствовал, больше не выдержит. Вера опустила взгляд, и гибрид настороженно замер, словно лис, который услышал под снегом шуршание мыши. «Только скажи, что он тебя обижает. Только намекни, что у него нет времени на тебя. Только горькой ухмылкой покажи, что чувствуешь себя с ним одиноко», думал Дима напряженно, глядя на девушку. Вера нервно убрала рукой светлую прядь за ушко, быстро подняла взгляд на мужчину и тут же его опустила. «Конечно», — куда как менее уверенно ответила девушка. Повисла такая тишина, что гибрид мог постараться и услышать даже отсюда стук маленького сердечка. Надо было уйти. Девушка сделала свой выбор. Но он не мог пошевелить и пальцем. Зато док развил какую-то невероятно кипучую деятельность. Померил девушке давление, взял кровь на анализ, дал выпить витамины. Вера... Дима шагнул ближе, не зная, как показать ей то стихийное бедствие, что сейчас разыгрывается внутри. Почему-то казалось, что она поймет, стоит лишь только достучаться до нее. Вдруг девушка стерла пот со лба, обмахнулась ладошкой и туманным взглядом посмотрела на Дока. «Что-то мне жарко». «Глава, ну выйди ты уже отсюда». «Девушке плохо стало, как только ты подошел». Док возмущенно окатил взглядом гибрида и показал глазами в сторону двери. Дмитрий вышел, не помня себя. Решительно пошел вперед, следуя запаху, глядя прямо перед собой. Очнулся только тогда, когда увидел лицо Алексея и сказал «Если хоть один волос упадет с головы Веры, «Я сделаю так, что ты вылетишь с работы. Лучшее место, что ты найдешь. Это вместе с нелегалами ковыряться на стройке. Ты меня понял?» Леша попытался взглянуть в ответ оскорбленно, но увидел в глазах оборотня дикого зверя. «Понял. Одно слово, и он труп». Кивнул. «Кот, пусть Тамара днем и ночью следит за Верой». «По любому поводу держит меня в курсе. Я вернусь». Глава иных резко развернулся и вылетел с территории стая так, будто бежал от ядерного взрыва. Знал, что не сможет смотреть, как уезжает Вера. Да, такой пленительный запах улетучился. Да, она с другим и беременна от него». Но что гибрид мог поделать с собой, если чувствовал, что ему глубоко наплевать на препятствия, и он может разбить их все одним ударом? Останавливала его одно. Вера может возненавидеть его после этого. Дима пришел в себя на верхнем этаже брошенной стройки многоэтажки от звонка телефона. «Как насчет встречи? Я еще лично не поблагодарил тебя за помощь в устранении плетки». На том конце связи был Мун, казначей стаи волков Суворова, и его друг. Они вместе были в изоляторе, пока его не устранили, и доверяли друг другу как братья. «Дим! Дима!» Молчание в трубке. «Так!» — протянул Мун. «Если ты молчишь, это высшая степень хреновости. Я еду. Пришли координаты?» Мон и Дмитрий сидели спина к спине на последнем этаже заброшенной стройки многоэтажки и пили. Казначей стаи Суворова чувствовал, что другу нужна поддержка и составлял компанию даже в таком неперспективном деле, как напиться в хлам. Потом будет очень плохо. Хуже, чем людям после бутылки горькой на одного. Но что поделать? В любом другом случае... Мон смог бы переубедить Диму, но не тут. Волк и без того чувствовал груз ответственности, что не успел спасти гибрида от стерильности. Знал, что это стало пробоиной в броне. И тут, на тебе, оставалась одна надежда, что док прав, и все притяжение — эффект крови. Иначе, иначе Диме не позавидуешь. Как твои ребра? Даже не чувствуя, покачал головой и на их глядя вперед. Завтра все равно все уже заживет. Муну не нужно было объяснять. Он и так понимал, что другая боль вытесняет все. Волк в уме подбирал слова, понимая, что Дима сейчас стоит между двумя горами на хлипком веревочном мосту, который может в любой момент оборваться. Подтолкнёт к необдуманным действиям и гибрид. Тотчас же съест жениха, оставив невесту в шоке. Скажет мало, еще больше осложнит, чем поможет. «Док, ё-моё, удружил!» — хлопнул себя по коленке Мун. Он спас Веру и ребенка. «Не хочешь соблазнить жениха перспективой в другой стране?» «Как ты бывшего своей Санни?» — хмыкнул Дима. «Я думал об этом» но не хочу, чтобы Вера страдала. Если док прав, и ей действительно плохо от меня, то тяга к ней у меня исчезнет, и я обреку ребенка на безотцовщину. А мы с тобой выросли без родителей и знаем, каково это. Так что пока я не пойму, какой эффект по-настоящему оказала кровь, я не буду предпринимать никаких действий. А она? Как она относится к женифу? «Заступается», — сквозь зубы процедил Дима. «Я отправил с ней Тамару. Она доложит, как на самом деле обстоят дела в паре». «Тамару?» «Да, она единственная из оборотниц, кому я могу доверить веру. Она предана мне как кот, но тот мужчина». Мун открыл рот и закрыл. Не стал говорить, что Дима не подумал об одном – Тамара была стерильна, и ей может быть очень сложно находиться рядом с беременной девушкой. Но волк понимал, что гибриду сейчас совсем не до этого. — Ты не знаешь, у наших детей и человеческих большая разница? — неожиданно спросил Дима. — Скоро узнаю на своей шкуре. Задумчиво и очень осторожно поделился новостью Мун. Дима удивленно развернулся и посмотрел на волка через плечо. Тебя можно поздравить? Я знаю, что да, но официально пока рано. Вот забьется сердце у ребенка, тогда можно. Забьется сердце у ребенка. Дима с шумом втянул в себя воздух и откинул голову назад так, что больно врезался затылком с муном. Что такое? «Прости, я ляпнул, не подумав. Нет, ничего. Жизнь вокруг идет, а дети — это естественное продолжение любви. Рад за вас, Санни. Просто я слышал, как забилось сердце ребенка. «Как слышал?» «Подожди, подожди». Мон развернулся лицом к Диме, положил руку на плечо и повернул к себе друга. Сток сердца ребенка на таком крошечном сроке слышит только истины. А время, когда первый раз сжимается сердце, вообще считается важным. Говорят, у женщины в это время будто живот распирает от жара, а у ребенка и отца-оборотня возникает особая связь. Но я вот что не пойму. «Как это чувствовал ты?» Глава иных даже не сразу понял, что сказал волк. Два раза прокрутил в голове слова, нахмурившись, а потом, как подорванный, вскочил на ноги. Док. Ветер тревог пробирал врача до костей. Мужчина чувствовал себя так, словно идет по долине горячих гейзеров и в любой момент может свариться заживо, Все вокруг словно играло против него, взрывалось с кипящей неожиданностью. В отличие от других докторов оборотни док практически не имел дела с беременными, а уж тем более с человечками, которые носили ребенка гибрида Да и когда бы. Сначала врачевание в изоляторе, потом свобода и работа уже на воле. У него была всего одна беременность оборотницы в клане иных перед глазами, а остальное — теория. Впрочем, эту самую теорию он знал прекрасно и также знал, что ребенок — это абсолютно непредсказуемое создание, способное влиять на мать неожиданным образом. Док слышал, что во время беременности жены Альфа его любимая лисица начала испытывать необъяснимую страсть к полной луне, а на последнем месяце беременности завыло так, что все волки в стае Суворова обернулись, как после клича Альфы об обороте. А в клане медведи человечка злата, когда носила ребенка главы, не подпускала к себе никого на расстоянии пушечного выстрела, кроме мужа, Влада. Ее подруга, человечка Марина, которая посчастливилась стать мамой уже трижды, каждый раз описывала беременность как временное превращение в медведицу по поведению и желаниям. И у всех детей в утробе была просто невероятная связь с их отцами. Те лучше матери чувствовали, что хочет их малыш. Исходя из всего того, чем делились другие доктора Стаи и кланов, Если ребенок Веры действительно полностью изменился и стал оборотнем, то Док крупно влип. Чуть не опоздал. Связь с отцом почти создалась. Он еле успел вмешаться. Но и то не ощущал уверенности, что прервал её. Чувство вины покусывало душу Дока маленькими кусочками. Дружба с Димой душила. Врач еле дышал. Он не думал, что осложнения начнутся так быстро, что Вере будет приятен запах Димы, а от жениха ей будет тошно, что ребенок отреагирует на нервы мамы, ускорив начало связи с отцом, что Дима услышит стук сердца ребенка. Это все усложнило просто невероятно. А как было бы хорошо изолировать их друг от друга, вести беременность и принять преждевременные роды? после чего сказать, что ребенку нужен кювес, а потом заменить на какого-нибудь недоношенного отказника. Дог бы потом принес зиме малыша, его, сказал бы, что подкидыш, и глава иных стал бы приемным отцом своего настоящего ребенка. Уверен, гибрид был бы счастлив в итоге, и никто бы не пострадал вокруг, никто не узнал бы об эксперименте с кровью и последствиях, и гибриды бы не попали из-за своих действий под прицел МСО. Док посмотрел на девушку, встающую с кровати, и с досады подумал, что зря играл в Бога и спас ее. Именно поэтому он и получил наказание. «Ну что, Вера, я прокапал вас и с чистой совестью отпускаю домой. Рекомендации вам дал». «Соблюдайте их строго, берегите себя и больше спите. А я навещу вас на дому через три дня, а пока вас проводит Тамара». Оборотница с асимметричным каре вошла в палату и кивнула. Лёша, что изнемогал от ожидания с сумкой у двери, облегченно выдохнул. «Ну, наконец-то мы покинем этот дурдом!» Док проводил компанию, смотрел в спину коту, которую прямо увязался следом, и устало сел на койку. Принюхался. Чёрт! собственный запах девушки снова вернулся. Похоже ребенок слишком быстро выводит все постороннее из организма веры. Док побежал в свой кабинет, смешал сразу несколько ингредиентов, чтобы получить нужный результат и растворил полученное в маленькой бутылке воды. «Нужно срочно догнать пару. Если Дима сейчас наткнется на них, то все поймет».